Голова 28. Я выглянула из дверей автодома как раз в тот момент, когда Макс смял в кулаке белый прямоугольник и отшвырнул его в темноту парковки. Обмотанное вокруг его бедер полотенце слетело от прыжка, и теперь он стоял на асфальте абсолютно обнаженный, босой, прямо-таки являя собой иллюстрацию к слову бешенство. Мышцы все на желестом теле вздулись, как если бы он готов был сорваться с места, И бросится на кого-то. Кулаки угрожающе сжаты, верхняя губа по-звериному задрана, демонстрируя оскал. Глаза дико посверкивают из-под длинной челки, просеивая темноту вокруг. «Эй, вы совсем из ума выжили!» Возмутился курьер, поднимаясь с асфальта сам и поднимая свой велосипед. «Зачем на людей бросаться?» «Макс, в чем дело?» Спросил, рассмотрев не вдалеке то, что осталось от довольно роскошного недавно букета. «А внутрь пошла!» Внезапно грубо рявкнул он и сам двинулся в сторону автодома, не обращая внимания на продолжающего возмущаться и жаловаться на дурацкую работу курьера. Лихо меня буквально внес с собой внутрь салона и захлопнул дверь. Молча прошел мимо, направившись в спальный отсек. «В чем дело?» Повторила я свой вопрос, но ответа снова не получила только краткий приказ. «Одевайся». Бросил дылда, откопав кучу сброшенной обыкак одежды свой телефон. Быстро разблокировал и через несколько секунд скомандовал уже собеседнику. «Мы сваливаем отсюда, да, прямо сейчас». Отключился, бросил телефон на кровати, стал одеваться сам. «Макс, да какого черта?» Возмутилась уже я. «Что происходит? Что было написано в открытке?» Ни хрена важного! практически отгавкнулся Лиха. Ты какого стоишь одевайся, сказал. Или собираешься тут сиськами с задницей светить? Грудью и ягодицами. Раздраженно поправила его, взявшись однако одеваться. И я хочу знать, что там было написано. Говори, или сейчас пойду искать ту чертову открытку. Ни хрена подобного! На ходу застегивая джинсы, Лиха встал в дверях спального отсека явно демонстрируя, что выпускать меня не намерен. «Я сказал, что там не было ничего важного или того, что знать тебе нужно». «Да неужели?» Уже почти взорвалась я. «Именно потому, что там не было ничего важного, мы срываемся с места посреди ночи». «Что-то я сильно сомневаюсь, что тот чертов букет был от твоей страстной поклонницы-преследовательницы, которая прислала его в знак своей преданности в подобное время суток курьером на парковку. Фиг знает где». «А вот сейчас прям обидно стало». Оскалился Макс в недоброй ухмылке. «Говоришь мне, что я недостаточно хорош, чтобы обзавестись такой сталкершей. И в нашей паре так могут только за тобой бегать». «Не смешно». «Записка от Руслана, что в ней было?» «Повторяю, ничего такого, кончай. «Кто тебе дал право за меня решать, что важно и мне знать нужно, а что нет?» «Ну, я точно не уверен, но походу это были какие-нибудь оборотнячьи боги или высшие силы, которые сделали нас парой». «И что? Даже если они сделали меня твоей парой, как ты утверждаешь, но не собственностью уже лишенной прав и свобод всех». «Да сдались мне твои права и свободы, София! Можешь делать что хочешь, кроме как мужиков других домогаться. Главное, в пределах моей видимости и в безопасности». «Ты издеваешься надо мной, серьезно? Думаешь, таким образом ты меня отвлечешь? Не работает, что было в записке?» «Да, мне вот тоже интересно». Послышался голос Насти из-за спины Макса. «Какого черта происходит?» Но и ей лихо не потрудился ответить, обратившись к зевающему Сергею, который как раз поднимался по ступенькам автодома с большой сумкой на плече вслед за Демьяном. «Кибер, как найти жучок под кожей?» Парень так и застыл в очередном зевке, вытаращившись на Макса. «Живо соображай, давай!» «У меня жучок под кожей», — опешила я. «Но Руслан, значит, следит за нами». «Это ненадолго», — соизволил таки ответить лихо. «Сейчас кибер придумает, как его достать, и слежки конец. Сменим транспорт, оторвемся, и хрен он нас найдет. Не стой, кибер, делай что-то!» «Блин, лихо, у меня нет с собой никакого сканера, чтобы попробовать найти жучок». Озадаченно запустил Петерню в растрепанные вихры парень. «Может, просто визуально попробовать ощупать там?» «Ты дебил!» – взорвался Макс. «Да я ее всю щупал за последние часы. Думаешь, я бы не заметил?» «Ну, ты же не жучок искал, когда ну, это самое?» Пробубнил мигом вспыхнувший и потупивший взгляд Серега. «Стоп!» – попыталась протиснуться мимо лиха, но он и не подумал отступить. Встал в дверях, как истукан каменный. «Макс, поясни мне, если Руслан ввел мне жучок, чтобы следить, то зачем сообщать об этом?» «Почему не накрыть нас тогда неожиданно, прислав толпу этих своих охотников?» «Понятия не имею, и мне совершенно похрен». Остался верен себе дыл, да в лицо мне, однако, не глядя. «Кибер, где и когда мы сможем срочно раздобыть сканер, шмамер или что там тебе нужно?» «Лихо!» Не выдержав, я силой пиханула его в грудь. «Чего хотел Руслан?» «Бля, ты достала, София. Он хочет встречу утром в кафе, чтобы поговорить». «Тебе говорить с ним не о чем. Поэтому мы сейчас уезжаем, ни с кем не встречаемся, не разговариваем, а просто вытаскиваем из тебя этот сраный жучок и живем дальше припеваючи». «А если его никак не вытащить?» Негромко спросила Настя. «И кто, блин, это сможет сделать? Что, если он где-то глубоко, ты сам будешь резать Софию? Или кому-то из нас это позволишь?» «Эй, кончай пессимиздить, Настя! Рыкнул на нее Макс и, настороженно, будто опасаясь истерики, покосился на меня. Все будет нормально. Я считаю, что глупо бежать, сломя голову, не узнав, чего хочет Руслан. Покачала я головой. Это же явно незахватно с скопом, иначе зачем предупреждать о слежке? Херня, не ты тут решаешь, отрезал Макс. Я тут так, кто всех вас невольно подставляет. Это ненадолго. Снова отмахнулся дылда. Ты не знаешь наверняка это. Не собиралась отступать я. И продолжать это делать и дальше или нет решать как раз мне. Ни хрена! Леха нагнулся так, что наши лица оказались напротив. Запомни, теперь, распоряжаясь своей жизнью, ты это делаешь и с моей. Так что ни хрена ты не решаешь больше единолично. Но и ты тоже в таком случае. Я послушалась тебя, сорвалась, бросила все, что имела, еду в никуда, без ясного будущего. И ты предлагаешь так и продолжать. Быть отныне навсегда просто твоей секс-игрушкой, позволяющей все решать за себя и безропотно таскающейся за тобой. Быть моей парой, жизнь которая для меня теперь важнее моей собственной, дура, — рявкнул Лиха. Стоп, стоп, влезло в наш спор, Настя. Лиха, но ведь София права. Ну какой смысл этому вашему ходячему мертвецу был предупреждать, если действительно можно нас копом ссапать тепленькими неожиданно, чего он хочет, о чем говорить собрался? Я считаю, что хотя бы это мы должны выяснить. А еще одна щитака нашлась, Дема, уйми ее. Или ты тоже, считать, сейчас возьмешься? Слушай, Лихо, может, они правы? подал голос Кибер. По крайней мере, у этого Руслана должен быть и сканер, и прибор слежения за жучком. Если он и правда вдруг окажется неизвлекаемым, то я смогу ломануть, скажем, его железо. И снести данные, отключить сигнал, там уж видно будет». «Утром в кафе много народа». Наконец решил высказаться и Демьян. Нападение маловероятно. «И ты тут же», – процедил сквозь зубы Макс. «Я сказал, мы сваливаем и никуда не пойдем». Но мы пошли. В девять утра мы с Максом вошли в двери кафе «Ветерок», сквозь большие стеклянные окна которого я уже разглядела одиноко сидящего спиной к нам за столиком в углу Руслана. Внутри не содрогнулась, вспомнив, как выглядело лицо мужчины в том подвале, и лихо покосился на меня, как будто уловив это. «Если что-то, хоть что, пойдет не так...» «То ты бежишь без оглядки к тачке, и вы с Настей сваливаете». В которой уже раз повторил он. «Поняла». Я кивнула, не задавая вопросов, где и каким образом они в остаток ночи раздобыли ту самую спортивную машину, в которой, не глуша мотора, поджидала меня Настя, тогда как Кибер с Демой слонялись неподалеку от кафе, готовые быть силовой поддержкой самого Макса. «Слух, блин, скажи!» — рыкнул Дилда. Я поняла и запомнила, бегу к Насте, и мы уезжаем, встретимся позже. А если не встретимся? Если я сейчас втянула всех в какое-то эпичное дерьмо и действительно подставила. Руслан выглядел совершенно обычно. Вообще никаких следов того, что его лицо совсем недавно было просто месивом из крови и сломанных костей. О, только глаза! Прежде они у него были ярко-голубыми. А сейчас радужки стали стеклянно-желтыми и казались неестественно подсвеченными изнутри. «Привет, София!» Спокойно, с легкой полуулыбкой поздоровался он. «Выглядишь еще более прекрасной, чем в нашу первую встречу!» А потом шумно выдохнул, по-звериному нюхая воздух, и резко дернул головой, уставившись на Лиха, будто только его заметил. Его верхняя губа задралась точно так же, как ночью у Макса. Лицо исказилось на мгновение, став жутковатой маской. Но тут же все исчезло. Однако пристального прямого взгляда он не отвел. «Имеешь мне что-то предъявить?» — с вызовом спросил Дулда. «Нет, хочу даже поблагодарить убийца», — ответил Руслан. Прислаживайтесь, советую местные пирожки с мясом. Очень достойно готовят, а вот кофе тут паршивый. — Руслан, ты хотел поговорить. Не став садиться, напомнила, зачем мы тут я. — О чем? — О свободе, София, о свободе, настоящей. — Что ты имеешь в виду? — Что есть настоящая свобода, София? Откинувшись на спинку стула, посмотрел на нас снизу вверх Руслан и усмехнулся. Заметив, что Макс буквально процеживает окружающее пространство цепким взглядом. «Знать, что ты в полной безопасности, как и все, кто тебе дорог. Что ты волен жить там, где хочешь, и делать то, что хочешь. Разве нет?» «К чему эти разглагольствования, чего ты хочешь?» Повторила я, уже готовая уйти. «Я хочу, чтобы вы помогли мне уничтожить лабораторию. Все их наработки и данные...» И убить моего работодателя.